Глава вторая. Дэн. Мне часто говорят, как здорово, что вы писатель и работаете дома. Вам должно быть приятно проводить столько времени с Эмми и детишками. Эти люди вообще не представляют, как работает писатель. Подъем в шесть утра. В 6.15 я уже на кухне за ноутбуком, пью кофе и перечитываю последние абзацы вчерашнего текста. По плану к 7.30 я должен написать минимум 500 слов. В половину девятого пью вторую чашку кофе. В идеале к обеду нужно выполнить дневную норму, чтобы посвятить оставшуюся часть дня работе над сюжетом, разбору почты и приему платежей за статьи, которые я на скорую руку кропаю за бокалом вина по вечерам или на выходных. Так было раньше. Сегодня утром, едва пробило шесть, я на цыпочках спускался по лестнице в надежде немного поработать, прежде чем домашние проснуться. В шестидесяти шести процентах случаев вопя, визжа и требуя поддать то или это. На самой нижней ступеньке я наступил на говорящего игрушечного единорога. Тот с грохотом упал на паркет и принялся распевать песенку про радугу. Я замер в темноте и ждал. Ждать пришлось недолго. Для столь крошечного создания у моего сына очень мощные легкие. «Извини», — сказал я, когда Эми вручила его мне. «Проверь ему подгузник», — велела она. Из комнаты Коко раздался сонный голосок. Моя дочь спрашивала, сколько времени. «Еще рано, спи», — ответил я. А вот медвежонок проснулся и засыпать обратно не желал. Я отнес его на кухню, поменял подгузник, переодел в новую пижамку, а старую положил в мешок для грязного белья, решив, что запущу стиральную машину попозже. Наконец мы уселись на диване у холодильника. Следующие полчаса медвежонок верещал, а я подбрасывал его на коленки и уговаривал попить из бутылочки. Потом поносил его на плече, пока он не срыгнул, уложил в переноску и полчаса ходил с ним по саду. В семь утра я вернул его Эмми, а сам пошел будить коко на завтрак. «Бог ты мой, неужели целый час пролетел?» — спросила моя жена. «Ровно час и не минуты меньше. Двое детей отнимают уйму сил. Не знаю, как справляются люди, чьи отпрыски спят не так хорошо, как наши». Нам с Эмми безумно повезло. С трех или четырех месяцев Коко спит ночью по 12 часов. Глаза закрыла и все, дрыхнет без задних ног. Если мы брали ее с собой на вечеринку, можно было спокойно оставлять переноску в соседней комнате. Коко спала, как убитая, до самого утра. Судя по всему, медвежонок будет такой же. Конечно, из инстаграма Эмми вы об этом не узнаете. Она постоянно рассказывает про дергающиеся века, черные круги под глазами и истрепанные нервы. С самого начала было ясно, что тема «Мои детки спят идеально» не прокатит, никакого контента. Если честно, мы и в разговорах с другими родителями грудничков стараемся об этом не распространяться. После восьми, если быть точными, в семь минут девятого, медвежонок засыпает. Коко и Эмми наверху обсуждают, что моей дочери надеть. У меня за плечами два часа активного отцовства. Пора поставить в микроволновку остывшую чашку кофе, приготовленную полтора часа назад, включить ноутбук и попытаться настроиться на рабочий лад. К 8.45 я перечитал вчерашний текст, кое-что в нем подправил и уже готов добавить на страницу новую порцию слов. В 9.30 звонят в дверь. Мне открыть, ору я из кухни в спальню. За прошедшие 45 минут я написал всего 26 слов и размышляю, не удалить ли 24 из них. Не хочу, чтобы меня прерывали. «Так что мне открыть?» Нет ответа. В дверь снова звонят. Тяжело вздыхаю и отодвигаю стул от стола. Кухня находится на первом этаже. Я купил дом в 2008 на деньги, унаследованные после смерти отца. Тогда я жил здесь с товарищами, и кухней мы практически не пользовались разве что вешали в ней выстиранную одежду. Там было не очень-то уютно: продавленный диван, сломанные часы, липкий линолеум, протекающая стиральная машина. Из окна открывался вид на бетонную террасу, крытую рифленой пластиковой крышей. Эмми, переехав ко мне первым делом, потребовала выкинуть рухлядь, пристроить террасу к дому и превратить кухню в нормальное помещение для приготовления и приема пищи. Что мы и сделали. Наш дом. Последний в ряду одинаковых георгианских таунхаусов примерно в миле от метро напротив весьма приличного паба. Когда я только приехал в этот район, он показался мне подающим надежды. Надежды оправдались. Раньше в пятницу вечером рядом с пабом случались регулярные потасовки. Все честь по чести, с заваливанием противника на капот автомобиля, разрыванием рубашек и битьем бутылок. Теперь же, чтобы попасть в выходной день на бранч, нужно бронировать столик заранее, а в меню появились щечки-трески, чечевица и чориза. Одна из причин, по которой я стараюсь написать как можно больше по утрам, после полудня звонки в дверь не прекращаются. Каждый раз, когда Эмми задает в Инстаграме вопрос, например, «Коко, надоели ее мультивитамины?», посоветуйте что-то новенькое – или «Кто-нибудь знает сыворотку, чтобы убрать мешки под глазами?» или «Наш блендер сломался, мамочки, порекомендуйте хорошую модель». Она немедленно получает тучу писем от производителей с предложением прислать образец. Собственно, ради этого все и делается. Так быстрее и дешевле, чем заказывать в интернет-магазине. Всю неделю Эмми жаловалась на свои волосы, и всю неделю компании заваливали нас бесплатными выпрямителями, средствами для укладки, шампунями и кондиционерами, упакованными в подарочную бумагу и перевязанными ленточками. Не хочу показаться неблагодарным, но когда Толстой писал «Войну и мир», ему не приходилось каждые пять минут вставать и расписываться за посылку с какой-нибудь бесплатной ерундой. Чтобы добраться до входной двери, нужно пройти мимо лестницы, ведущей на второй этаж. Три спальни, одна ванная и гостиный Диван, телевизор, игрушки. Протиснувшись мимо лежачей коляски, сидячей коляски, беговела, самокаты и вешалки, ломающиеся от одежды, снова наступаю на единорога и произношу про себя нечто непечатное. Трудно поверить, что вчера здесь побывала домработница. Всюду разбросаны кубики Лего и всевозможная обувь. Стоит отвернуться на пять минут, как дом превращается в бардак. Романист Сирил Конноли остроумно заметил, «У настоящего искусства нет хуже врага, чем детская коляска в прихожей. В нашем доме детская коляска в прихожей становится врагом каждому, кто пытается пройти по этой самой прихожей. Кое-как протискиваюсь мимо нее, приглаживаю волосы перед зеркалом и открываю дверь. На пороге двое, мужчина и женщина. Женщина довольно молода, до 30, симпатичная. Ее лицо кажется мне смутно знакомым, Пепельные волосы собраны в растрепанный хвост. Судя по всему, она собиралась в четвертый раз нажать кнопку звонка. Мужчина чуть старше, за 30, бородатый, лысеющий. У его ног большая сумка, еще одна на плече и камера на шее. «Вы должно быть просто папа», — говорит женщина. «Я Джесс Уоттс». Ее имя тоже кажется мне знакомым. «Только когда мы обмениваемся рукопожатиями, до меня доходит, господи боже мой, Санди Таймс». Корреспонденты-фотографы Сэнди Таймс пришли сфотографировать нас с Эмми и взять у нее интервью. Джесс Уотт спрашивает, не помогу ли я с сумкой? Конечно, отвечаю я. Крякнув от натуги, поднимаю здоровенный баул и жестом приглашаю их в дом. Входите, пожалуйста. Извиняясь за лежачую коляску, сидячую коляску и все прочее, веду их в гостиную. Там бардак еще хуже, чем в прихожей. По комнате раскиданы клочки от воскресных газет, на полу валяются пульты от телевизора, под ногами восковые мелки. Указываю фотографу место, куда можно поставить сумку. Джесс делает пометки в блокноте. Мы думали, вы придете в среду. Собираюсь сказать «я» и тут же понимаю, сегодня как раз среда. Удивительно, насколько быстро родители-младенцы теряют счет времени. Воскресенье помню, понедельник помню, а что было во вторник? Стерлось из памяти. Наверное, когда я открыл дверь, на лице у меня отразились все признаки амнезии. Может, чаю, предлагаю я, или кофе? Они заказывают белый кофе с двумя ложками сахара и травяной чай с капелькой меда, если найдется. Эмми, зову я. Скорее всего, жена говорила мне, что сегодня придут из Сэнди Таймс. Так, между делом. Возможно, когда я за полночь ложился в постель или утром забирал у нее малыша. Я пару дней не брился, голова немытая. Один носок надет наизнанку, у меня не было времени разложить повсюду интересные книги и убрать с глаз долой пожелтевший от солнца позавчерашний «Ивнинг Стандарт». Трудно выглядеть серьезным человеком, когда стоишь в старой джинсовой рубашке с двумя оторванными пуговицами и пятном овсянки на груди. Sandy Таймс». Репортаж на пять страниц. Знаменитые инстародители в домашней обстановке. Надо будет уведомить моего агента, когда статья выйдет в свет как говорится, никакой рекламы, просто напомнить, что я еще жив. Фотографы и журналистка обсуждают, с чего лучше начать, с интервью или фотосессии. Мужчина задумчиво бродит по комнате в поисках подходящего освещения. Обычно нас фотографируют там, указываю я на оранжерею. Вон в том кресле на фоне сада. Не то чтобы меня часто снимали, иногда я стою за кадром, строю рожи коко, чтобы она улыбнулась, или просто наблюдаю. Но чаще всего, если журналисты вторгаются неожиданно, как сейчас, я беру ноутбук и уединяюсь в студии в дальнем конце сада. Впрочем, студия — это громко сказано. Скорее, сарай с электрической лампочкой и обогревателем. Женщина берет с полки нашу свадебную фотографию, я, Эмми и Полли, подружка невесты. Мы стоим рука об руку и улыбаемся. Бедняжка Полли, ей явно не по себе в этом платье. Эмми воспользовалась нашей свадьбой в качестве предлога, чтобы принарядить свою лучшую подругу. Кстати, весьма симпатичную девушку, хотя у нее вкус в одежде, как у моей мамы. До этого Полли вежливо, но твердо отказывалась принимать советы Эмми в выборе гардероба. «Надо оказать услугу одинокой подруге», заметила моя будущая жена, просматривая список гостей на предмет холостяков. Полли шикарно выглядела в новом платье, однако стоило фотографу или Эмми отвернуться, как она прикрывала обнаженные руки и плечи кардиганом, снимала туфли на высоком каблуке и разминала ступни. Надо отдать ей должное. Полли целый день улыбалась, несмотря на то, что самый подходящий из моих друзей, которого мы нарочно посадили рядом с ней, весь вечер болтал с девушкой по другую руку от него. «Я так понимаю, Дэн, вы и пишете романы», говорит женщина из Санди Таймс», ставя фотографию на место. Она даже не пытается сделать вид, будто знает мое имя или читала что-то из моих произведений. Со сдержанной улыбкой выдавливаю нечто вроде «типа того» и указываю на книжную полку. Там стоят экземпляры моего романа, в твердом переплете, в мягком переплете, а также в переводе на венгерский. Журналистка вытаскивает книгу в твердом переплете, бросает беглый взгляд на обложку и небрежно ставит обратно. «Угу. И когда он вышел?» «Семь лет назад», — говорю я. И тут же понимаю, не семь, а восемь, восемь лет назад, кто бы мог подумать. Я был неприятно удивлен, когда Эмми тактично заметила, что мне не стоит использовать фотографию с задней сторонки переплета в качестве аватара на Фейсбуке. «Фотка хорошая», — ободряюще сказала моя жена, — «просто ты малость изменился». За столько лет этого она не произнесла. Фотограф спрашивает, о чем был роман. Писатели ненавидят этот вопрос, а словечко «был», как последний поворот скальпеля. Раньше я ответил бы так, если б я мог упаковать основную мысль в одно-два предложения, то не стал бы изводить бумагу, или отшутился, мол, содержание книги, 250 страниц, 7 фунтов, 99 пенсов. Хочется верить, что с тех пор я малость поумнел. О мужчине, который женился на креветке, говорю я. Он смеется, как ни странно, я начинаю испытывать к нему расположение. В свое время роман неплохо приняли, хвалебная рецензия Луи Берниера на обложке, книга недели по версии Гардиан. Очень мягкая критика в лондонском книжном обозрении, одобрительный отзыв в литературном приложении Times. Права на экранизацию проданы, на задней обложке фотография, я в кожаной куртке курю, прислонившись к кирпичной стене. У меня вид человека, перед которым открывается светлое будущее. Через две недели после выхода книги я познакомился с Эми. Мик, когда я впервые ее увидел, можно назвать поворотным моментом в моей жизни. Дело было в четверг вечером. Наш общий друг открывал свой бар на Кингслит Роуд. Стояла такая жара, что почти все гости выбрались на улицу. Тем, кто пришел к самому началу, досталось бесплатное вино. Но я задержался и был вынужден лицезреть ведра с растаявшим льдом и пустыми бутылками. В баре свободных мест не оказалось. Денек у меня выдался тяжелый. На завтра было запланировано много дел. Я искал хозяина заведения, чтобы засвидетельствовать свое почтение и тут же откланяться, сославшись на занятость. Но вдруг заметил за столиком у окна Эмми, в брючном костюме и топе с глубоким вырезом. Тогда, до появления в нашей жизни розовой краски для волос, хорошо смотрится в Инстаграме, Эмми была более или менее натуральной блондинкой. Она ела куриное крылышко. Я решил, что узрел самую прекрасную женщину на свете. Эми подняла глаза. Наши взгляды встретились. Она улыбнулась, не то загадочно, не то недоумевающе. Я не увидел на ее столе напитка, поэтому подошел и спросил, что ей принести. Остальное уже история. Тем вечером она ночевала у меня. Через три недели я предложил ей переехать ко мне, а через год попросил ее руки. Как потом оказалось, Эми почти ничего не видит бесконтактных линз. Она призналась, что в тот вечер сняла их, Глаза щипала то ли от пыльцы, то ли еще от чего-то, поэтому ее улыбка предназначалась расплывчатому розовому пятну, которое она приняла за представителя модного дома. Позже выяснилось, что у Эми был парень, его звали Джайлз. Он уехал в командировку в Цюрих и очень удивился, обнаружив, что больше не является ее единственным мужчиной. Я удивился не меньше, узнав о его существовании. Через две недели после того, как мы с Эми начали встречаться, он позвонил. Я взял трубку и верил не приставать к моей девушке, а он ответил, что они уже три года вместе. Неловко получилось. У Эми всегда были сложные отношения с правдой. Наверное, мне следовало встревожиться. Вероятно, некоторые пары восприняли бы подобную ситуацию как плохое начало знакомства. Не помню, чтобы нас это беспокоило. Мы преподнесли друзьям звонок Джайлза как забавный случай, и вскоре он стал коронным застольным анекдотом, где у каждого из нас были свои реплики. «На самом деле», — всякий раз говорила Эмми, — «как только я увидела денна то сразу поняла, вот мужчина, за которого я хочу выйти замуж». Поэтому прежние отношения стали совершенно несущественными. Мысленно я уже порвала с Джайлзом. Он ушел в прошлое, просто я не успела ему об этом сказать. Она конфузливо пожимала плечами, покаяна улыбалась и бросала на меня пылкий взгляд. Скажу откровенно, все это казалось мне ужасно романтичным. В те времена мы были просто невыносимы, что поделаешь, типичные влюбленные. Хорошо помню, как заявил по телефону маме, я бродил по квартире с мокрой головой, в одном полотенце с сигаретой в руке в поисках зажигалки, что нашел свою вторую половину. Эмми разительно отличалась от других, она до сих пор разительно отличается от других. Моя жена не только самая прекрасная, но и самая веселая, умная, проницательная, амбициозная женщина на свете. Она из тех, на кого хочется равняться, Чьи похвалы мечтаешь добиться. Такие люди понимают тебя с полуслова и будто по мановению волшебной палочки затмевают собой все вокруг. Уже через пару часов после знакомства ты раскрываешь им душу, меняешь свои взгляды на жизнь. На выходных мы половину времени проводили в постели, половину в пабе. По меньшей мере три раза в неделю устраивали выходы в свет, ужинали в небольших забегаловках, подающих ближневосточные закуски или в современных барбекю-ресторанах, которые не бронируют столики. По средам тусили на дискотеке, по воскресеньям в караоке. Ездили в туры выходного дня, в Амстердам, в Венецию, в Брюге. Утром с похмелья устраивали забег на пять километров, а потом хохотали и толкали друг друга в бок, когда один из нас сдавался. Если вечером никуда не ходили, то часами нежились в ванне с книгами и бутылкой красного, периодически подливая то вина в бокалы, то горячей воды в ванну. «Лучше быть не может, дальше будет только хуже», — шутили мы. Как давно это было? Эмми. Знаете, чем обычно занимаются женщины перед приходом домработницы? Обходят весь дом, подбирают с пола крупный мусор, наводят порядок в ванной, расставляют вещи по местам, чтобы не краснеть перед незнакомым человеком. «Я так не делаю», — Никогда. Разумеется, к нам дважды в неделю приходит уборщица, но у нас дома всегда чисто. Так было до появления детей, так продолжается и сейчас. Перед сном складываем игрушки в корзину, книжки возвращаем на полку. Ничего нельзя оставлять на лестнице, никаких кружек на подоконнике. Брошенные на полу носки отправляются в мусорное ведро. Это означает, что перед приходом журналистов нужно навести небольшой беспорядок. Нет, я не имею в виду пустые коробки из-под пиццы или грязные трусы. Нам требуется не настоящий бардак, а лишь его видимость. По полу живописно разбросаны вязаные динозавры, кубики лего и говорящие единороги на журнальном столике – позавчерашняя газета. В углу развалившийся дом из диванных подушек в неожиданных местах стратегически расставлена разрозненная обувь. Создать нужный образ нелегко. Слишком грязно выглядит отталкивающе, слишком чисто не вызывает душевного отклика, а просто мама обязана вызывать душевный отклик. Прежде чем приступить к наведению продуманного беспорядка, проверяю ленту новостей. Дэн не очень этому рад, но каждое утро в течение часа медвежонок находится на его попечении, поскольку мне нужны руки и мозг, чтобы обработать все отклики и комментарии, пришедшие ночью. Самое лучшее время для публикации поста — вечером, когда дети спят. А миллион моих подписчиц наливают первый бокал вина и ныряют в черную дыру соцсетей, вместо того, чтобы собрать остатки сил и уделить внимание мужьям. Именно к этому моменту я подгадываю пост с виду спонтанный и небрежный, а на самом деле заранее написанный и сфотографированный. Вчерашний выглядел так. Я на фоне желтой стены со смущенной улыбкой показываю на своей кроссовке, явно от разных пар. А медвежонок отчаянно вопит, примотанный к моей груди слингом. Почему-то он терпеть его не может. Подпись к фотографии. Так обалдела от недосыпа, что вышла на улицу в кофте наизнанку и разных кроссовках, розовом «Найке» и зеленом «Нью Бэланс», а веселый пацан из 38-го автобуса одобрительно крикнул мне «Клевый прикид!». Такое определенно могло случиться. Я придерживаю стиля «Честный блок», поэтому в моих постах должно быть зерно правды. «Это мой муж пишет романы», а я совершенно не способна придумать что-то с нуля. Необходима искорка реальности, чтобы разжечь воображение и создать правдоподобную историю. К тому же так гораздо проще запоминать мамские злоключения, чтобы впоследствии самой себе не противоречить. Это особенно важно, потому что мне приходится пересказывать одни и те же случаи из жизни на интервью, конференциях и выступлениях. На сей раз не было ни веселого пацана, ни разрозненных кроссовок, ни 38-го автобуса. Я собиралась в супермаркет и едва не вышла на улицу в кофте наизнанку. В конце поста я задала вопрос подписчицам, приходилось ли им из-за недосыпа попадать в неловкие ситуации, классический способ вовлечения аудитории. Разумеется, чем больше вовлеченность, тем больше брендов готовы платить за рекламу. За ночь мне пришло 687 комментариев и 442 сообщения в директ. Все нужно прочесть, наполовину ответить. Иногда это отнимает больше времени, чем обычно. Если пишет мамочка в глубокой депрессии или женщина, находящаяся на грани безумия из-за того, что у ее малыша колики, и он часами кричит, я отвечаю им лично, подбирая для каждой слова поддержки порой не зная, что сказать. Ведь мне не доводилось испытывать такие же трудности. Но я не могу оставить этих женщин без ответа, особенно если их близкие не проявляют понимания. «Привет, Таня!» — пишу я. Знаю, как это ужасно, когда ребенок кричит и кричит без конца. У маленького Кая режутся зубки. Коко страшно мучилась, когда у нее лезли передние. Я давала ей жевать холодный банан помогала. А мазь для дёсен ты пробовала? О себе тоже не забывай. Постарайся поспать, пока малыш спит. Ты всё преодолеешь. Я мысленно с тобой». Тут же приходит реакция, просмотрена, как будто крошка Таня, 1991, всё это время не сводила глаз с экрана в ожидании моего ответа. Она сразу же начинает печатать, однако мне пора двигаться дальше. Ты вовсе неплохая мать, Карли. Даже не сомневайся, твой малыш тебя любит, но тебе обязательно нужно с кем-нибудь поговорить, например, с доктором или с мамой. Хотя бы просто зайди в ближайшее кафе и заведи разговор с официанткой. Я пришлю тебе ссылку на горячую линию службы психологической помощи. Отправляю сообщение. Оно остается непросмотренным. Дальше. «Элли!» Как мило с твоей стороны. Конечно, я тебя помню. Ты была на нашем мероприятии на прошлой неделе. Я купила эту кофту в Бодене. Здорово, что она классно смотрится, даже надетая наизнанку. Уж не знаю, как мне это удалось, но за отведенный час я успела ответить на все сообщения и принять душ. Слышно, как Дэн мнется под дверью спальни, отсчитывая секунды. На часах без двух минут семь. В дополнение к обычным утренним делам, сегодня нужно подумать о том, что надеть на фотосессию. Мой муж описывает внешний вид просто мамы так. Ведущая детской телепередачи только без игрушечного барсука. Платье с ярким рисунком, футболки с забавными надписями, джинсовые комбинезоны. Процесс подбора гардероба несколько затруднен. Из-за лишних пяти килограммов, которые я набрала еще во время первой беременности, Да так и не сбросила. Если вернусь в привычный восьмой размер, выбьюсь из образа. Английский восьмой размер одежды соответствует российскому сорок второму. В результате выбираю зеленую складчатую юбку с рисунком в виде маленьких молний и желтую футболку с надписью «Моя суперсила быть мамой». Знаю-знаю, но что поделать? Столько брендов присылает мне взрослые детские футболки с перекликающимися слоганами. Нам приходится иногда их надевать. Корни волос давно пора подкрасить, но перед фотосессией я не стала наводить марафет. К тому же, учитывая тему вчерашнего поста, безупречная прическа не зайдет подписчицам, так что придется щеголять темнеющим пробором и укладкой двухдневной давности. Провожу по волосам щеткой и отделяю один локон, чтобы тот заметно выбивался». Эта непокорная прядь всю прошлую неделю активно фигурировала в моих сторис. Уф, мои волосы живут своей жизнью. Теперь у меня целая коллекция лосьонов и гелей для укладки, а также 10 тысяч фунтов от компании Pantin, чей новый продукт станет идеальным решением для непослушных волос. Когда зарабатываешь столько денег на рекламе вещей, которыми реально пользуешься, Приходится придумывать всё более заковыристые способы, как их правильно подать. Коко тихо сидит в своей комнате и увлечённо смотрит на айпэде что-то про цветочки, волшебные палочки и блёстки. Достаю для неё футболку в пару к моей. У моей мамы есть суперсила. «Наденешь сегодня эту футболку, кокосик? Смотри, такая же, как у мамочки», — говорю я. Заправляю светлую прядь ей за ухо и целую в сладко пахнущий лобик. Коко снимает розовые наушники, откладывает айпад в сторону и забавно склоняет голову на бок. «Что здесь написано, мамочка?» «Хочешь сама прочитать, звездочка?» «У моей мамы есть...» — медленно читает она. «Дальше не могу. У тебя отлично получается. Здесь написано...» У моей мамы есть красивая корона. Я улыбаюсь. Знаешь, что это означает? Если мама королева в короне, тогда ты... Принцесса! Взвизгивает Коко. Вообще-то одержимость принцессами с точки зрения контента уже не в тренде. Современные мамы считают, что розовый не круто. Сейчас модно растить маленьких бунтарок и начинающих феминисток. Но моя дочь предпочитает играть в королевы принцесс. А поскольку мне не нужны вопли и истерики, я даю ей то, что она хочет. К счастью, Коко еще не очень хорошо читает. «Поможешь мне с одним суперважным секретным заданием?» — спрашиваю я, насыпая ей пригоршню черники, которую она тут же отправляет в рот. «С каким заданием, мамочка?» «Нужно устроить беспорядок». Я издаю воинственный вопль, подхватываю ее на руки и несу на первый этаж». Под моим присмотром Коко строит башню из диванных подушек, а потом ломает. Мы разбрасываем на полу мягкие игрушки, детские книги и кусочки деревянной мозаики. Я смеюсь, глядя, с каким восторгом моя дочь громит гостиную. Едва успеваю заметить, что она собирается засунуть в камин ароматическую свечу-диптик. «Ладно, звездочка, давай-ка поставим это на место». «Думаю, наша задача выполнена», — говорю я, возвращая свечу на полку. «А теперь найдем твою диадему, чтобы дополнить праздничный наряд». Золотистая пластиковая диадема обнаруживается под кроватью. Опускаюсь на колени, беру кокос за руки, заглядываю ей в глаза. Сейчас придут люди, чтобы поговорить с мамой и сделать фотографии. «Будь хорошей девочкой и улыбнись, когда тебя попросят». Можешь покружиться перед камерой, как принцесса. Коко кивает. Звенит дверной звонок. «Иду!» — кричу я. Коко опрометью бежит вниз по лестнице. Когда мой агент дала согласие на это интервью, я немного беспокоилась, что меня начнут расспрашивать об опасностях, связанных с коммерциализацией личной жизни. Излюбленная тема серьезных газет. К счастью, мы согласовали с редактором список запретных тем, Поэтому штатный фотограф и внештатный журналист задают легкие, приятные вопросы, на которые я уже сто раз отвечала. Наконец, звучит последний коронный вопрос. Как вы считаете, за что подписчицы вас так любят? Боже мой, думаете, меня и вправду любят. Наверное, потому что я такая же, как они. Я позволяю себе быть беспомощной и уязвимой. Прошу их совета, жду откликов. Невозможно растить ребёнка в полном одиночестве. Молодой матери так или иначе нужны помощники или хотя бы собеседники. Мы, мамочки, проводящие очередной бессонный день сурка, наедине с младенцем, в заляпанной арахисовым маслом и обсыпанной сахарной пудрой квартире, стараемся держаться вместе. На самом деле, знаете, почему меня любят? Потому что это моя работа, и я очень хорошо с ней справляюсь. Думаете, можно набрать миллион подписчиков просто так, без подготовки? Чтобы научиться вести блог просто мамы, потребовалось немало времени. Когда я только начинала, мне казалось, что мой первый опыт с босоножкой сразу выстрелит. Я думала, если подойти к делу с надлежащим рвением, то можно зарабатывать на блоге столько же, сколько мне платили в журнале. Как и многие, я восхищалась блогерами из мира большой моды, хотя умом понимала, что весь их контент — чистой воды показуха. Я целыми вечерами сравнивала их безупречную жизнь в стиле Прада с моей, до поздней ночи разглядывала снимки, на которых красивые успешные люди переходят дорогу на Манхэттене и позируют на фоне крашеных в пастельные цвета домов в Ноттингхилле. По крайней мере, у меня есть оправдание перед Дэном, и я проводила исследования — Мой нынешний агент Айрин представляла актрис, которых мы приглашали для съемок в журнале, потом переключилась на блогеров, от которых наш главный редактор, та еще Снобка, старалась держаться подальше. Я изложила ей свою гениальную идею, а она без обиняков заявила, что этот поезд уже ушел. «Любовь к обуви — не самая оригинальная тема, рынок переполнен». Конечно, рассказывая миру об босоножках — «Я освоюсь в сфере блогинга, выучу правила игры и, возможно, достигну некоторого успеха, но до уровня крупных блогеров мне не дотянуться». Айрин выразила готовность представлять мои интересы, однако отметила, что тема материнства и женского душевного здоровья — большой неразработанный рынок. «В любом случае», — сказала она, — «заведи маленький обувной блог. Потренируешься, разберешься, что к чему». К же это хорошая предыстория, чтобы основной продукт выглядел более органично. А потом, когда заработаешь нервный срыв и родишь ребенка, приходи ко мне, поговорим». Четыре месяца спустя я заявилась к ней в офис, размахивая результатами УЗИ. Родив дочку, я принялась постить фотографии, на которых улыбаюсь, лучась от материнской гордости. На лице незаметный, но качественный макияж. Гуляю по залитому солнцем парку и демонстрирую собственноручно выпеченные кексы, обсыпанные сахарной пудрой. Я рассказывала о том, как счастлива, какой у меня замечательный муж и чудесная дочка, которая совсем не плачет. Наивная, мне казалось, у меня сразу появится туча подписчиков. Впрочем, я быстро поняла, чтобы стать успешным блогером в Британии, требуется нечто другое. Оказывается, в разных странах у инста-родителей свои фишки. Например, американские мамы носят исключительно кашемир. Их мраморные столешницы натерты до блеска, дети щеголяют в клетчатых юбочках и дизайнерских джинсах, а на все фотографии наложен фильтр «Гингем» для винтажного эффекта. Спортивные и свободные духом австралийские мамочки с загорелыми светловолосыми малышами – позируют на фоне досок для серфинга. Шведские инстамамы в венках из пылевых цветов нежно воркуют над младенцами в серых фетровых чепчиках, возлежащих на простынях из некрашенного льна. Как видите, благодаря социальным сетям можно легко установить, что он нравится людям в разных концах мира. Число подписчиков и их активность зависят от того, как выглядит твоя прическа, насколько веселый или трогательный, Получилась подпись к фотографии. Достаточно ли милым вышел твой ребенок на снимке, хорошо ли подобрано оформление блога? Соответственно, приходится подгонять и пропускать через фильтр губную помаду, гостиную, семейную жизнь. Итак, какие результаты дал мой экскурс в Инстаграм-антропологию? У нас в Британии не любят показуху. Нам нравится естественная красота, глупые улыбки, яркие цвета, честные подписи и полный разброд в выборе снимков. Можно носить дорогие футболки со слоганом «Я супергерой» и вещать о правах женщин, однако, и это знает каждая инстамама, чей доход от блога исчисляется в шестизначных цифрах, стоит публично признаться, что ты способна самостоятельно сварить яйцо и не напортачить, сразу потеряешь тысячу подписчиков. Тебе нельзя выйти из дома без прилипшей макаронины, или пятна детской рвоты на кофте. Ты обязана хотя бы раз в неделю опаздывать в ясли. Разумеется, всего на пару минут. Никому не нужен штраф за опоздание один фунт в минуту. И ежегодно пропускать всемирный день книги. Как выяснилось, чем естественнее я выгляжу, тем больше у меня подписчиков и лайков. Не хочу показаться самоуверенной, честное слово. И в мыслях не было. Простите, сестры, но когда дело касается соцсетей, женщины не в состоянии адекватно воспринимать чужой успех. Если сравнение смертельный враг радости, то Инстаграм – убийца довольства жизнью. Вот уж чего мне совсем не хотелось бы, так это заставлять женщину чувствовать, что она не дотягивает до какого-то недостижимого материнского стандарта. Поэтому я придумала для своих подписчиц идеально неидеальную маму. Только став матерью, осознаешь, сколько народу готово тебя осудить. Бездетным этого не понять. Точно так же люди, чуждые азартных игр, не замечают букмекерские конторы, а Child Free в упор не видят детские площадки. Что бы ты ни сделала, обязательно найдется кто-нибудь. Муж, свекровь, придирчивая патронажная сестра, недовольная официантка, считающий своим долгом сообщить тебе, что ты все делаешь неправильно. Я так не поступаю. Моя фишка в том, что я тоже выживаю в этом кошмаре. Молодые мамы со всех сторон подвергаются нападкам, поэтому, когда они задают мне вопросы в Инстаграме или поднимают руки на моих выступлениях, я улыбаюсь, киваю и ни в коем случае не осуждаю их жизненный выбор, а наоборот поддерживаю. Совместный сон? Дети спят с матерями еще со времен каменного века, так что наслаждайтесь объятиями. Как ни странно, некоторые люди злятся на социальные сети. Дескать, там пропагандируется ненастоящая, чересчур безупречная жизнь. С каким самодовольством они заявляют, будто в реальности блогеры живут вовсе не столь прекрасно. Тоже мне, бином Ньютона. На эту тему написаны книги, состряпано множество статей, сняты бездарные кинофильмы, основная идея которых заключается в том, что красивые картинки в интернете предназначены исключительно для продажи дорогой рекламы. Похоже, никому не приходило в голову, что можно делать наоборот. В реальной жизни Эми Джексон еще привлекательнее, чем в Инстаграме. Мы навестили ее дома — Эми живет в георгианском таунхаусе в перспективном районе на востоке Лондона. Просто мама поспешно спускается по лестнице, рассыпаясь в извинениях. Не обращайте внимания на прическу. С тех пор, как родился медвежонок, нет времени подкрасить корни. Простите за беспорядок, нужно поскорее нанять уборщицу. Надеюсь, ваша камера умеет уменьшать размер одежды, а то я похожа на сдобную булочку. Эми усаживается с ногами на диване, с бархатной обивкой, и мы начинаем беседу. Ее дочь Коко, трехлетняя малышка, с копной светлых кудряшек, с самого рождения, знакомая поклонникам просто мамы, жизнерадостно возится рядом. Второго малыша, медвежонка. Мы составили список черт характера, а потом подобрали подходящего зверя. Эми держит на руках. Она поведала нам, что за полтора месяца с момента появления ее сына на свет его фотографии набрали более двух миллионов лайков. Под слоем игрушек, деталей от конструктора и мелков для рисования просматривается весьма элегантная обстановка. Муж Эмми, Дэн, красавец, интеллектуал и к тому же писатель, стоит у высокого книжного шкафа и рассеянно листает роман собственного сочинения, изредка посмеиваясь про себя. Эми, известная миллиону подписчиц как просто мама, первая британская инстамама, чей доход исчисляется в семизначных цифрах, берет кружку с фирменным логотипом и делает глоток. «Нет ничего лучше чашки хорошего кофе», — говорит она, хотя у нее, как и у большинства ее поклонниц, едва ли находится время насладиться бодрящим напитком. Для молодой мамы выпить кофе горячим все равно, что провести неделю в спа-отеле. «Шутит Эмми. Главное, что я поняла, делясь своей жизнью с миллионом других мамочек, все мы одинаковые. Наша задача — день простоять, до да ночь продержаться». На этом месте я прерываюсь. Меня мутит. Собравшись силами, дочитываю до конца. Разумеется, в статье нет ничего нового, ни одной оригинальной мысли, ни одного свежего случая из жизни — Я надеялась на разгром и разоблачение, а получилась очередная слащавая туфта на пять страниц. На фотографиях мама, папа, сын и дочь сидят на дорогом диване в элегантной гостиной, из окна с видом на красивую улицу льется солнечный свет. Четыре человека, которым плевать на весь мир. Самая большая трагедия для них, если красные детские носки оказались в стиральной машине с папиными белыми рубашками. В их жизни не было потерь серьезнее, чем ключи от дома. Звание самой популярной инстаграм семьи в Соединенном Королевстве – нелегкая ноша. Однако, несмотря на трудности, Эмми и Дэн по-прежнему влюблены друг в друга, это сразу заметно. На книжной полке среди многочисленных детских снимков – свадебное фото. «Знаю, звучит вызывающе», – смеется Эмми, – «но для меня все это было, как вчера». «Едва увидев Дэна, я сразу поняла, он мой единственный. Я вышла замуж за самого веселого, доброго и умного мужчину на свете. Порой мы действуем друг другу на нервы, но я точно знаю, что остаток жизни намерена провести с Дэном и только с ним», говорит она, кладя руку на плечо мужа. Тут я замечаю на самом крупном снимке, Нечто интересное в большом зеркале, расположенном напротив окна, видны три буквы: верхушка R, кусочек D, пробел, верхняя половина заглавной N. Зеркало чуть наклонено, поэтому в нем сквозь жалюзи отражается улица, точнее часть вывески паба R D N. Это все, что мне нужно.